Глава 15. Ежи и задницы. Отпустите. Пошутить уж нельзя. Мой горестный вопль быстро затих и так не вырвавшись из помещения. Звукоизоляция тут была не просто приличной, а едва ли не абсолютная, какой в принципе должна была быть в кабинете темного мага-некроманта, где меня скрутили, сковали и оставили эти три гада. Не успел отзвучать мое злобное предложение прекратить иметь друг другу мозг, как плавно подлетевший Бенедикт загородил мне обзор, а Абракадавр за пару секунд закидал костями, распявшими меня на стене. Как я не дергался, вросшие в стену кости не сдвинулись ни на миллиметр. Даже хвост оказался прикован несколькими десятками бывших запчастей живых существ. Сразу же после пленения вся троица шустро вымелась из помещения, наказав мне висеть и думать над своим поведением. Пока я сопротивлялся этим пожеланиям, предпочитая вяло ругаться вслух, зла мне явно не желали, иначе бы оттащили в помещение, где громить вызванными цепями было бы нечего, или хвост бы отрезали. Но свободы лишили, что есть, то есть, а досадный факт, что я понятия не имел, что с ней делать, можно свободно опустить. Поэтому я висел и лениво хотел свободы, справедливости, доброго совета и разрушения Нихона, одновременно с этим удерживая перед своим носом два черных и искореженных обломка канделябра, прикидывая, что с ним еще можно сделать. У предмета была на редкость типичная история, которую я искренне надеялся продолжить. Влетевший в помещение гримуар захлопнул за собой дверь и, демонстративно, не обращая на меня внимания, зарылся в лежащей на столе бумаги. Вы охренели? — вежливо спросил я у него просто для начала диалога. — Это у тебя кукушка на бок сдвинулась. Живо обвинила меня книга «Моментально бросая возиться в макулатуре». «Сам ничего не замечал?» «Я заметил, что вы меня буквально взяли в плен», — копнул сарказмом я, ворочаясь в неудобно зажавших меня костях. «А еще делайте вид, что это чуть ли не для моего блага». Эйнинген пообещал прилюдно съесть половник фонского жгучего перца, если у тебя есть хоть одна стоящая идея в голове, кроме как пойти снова к академии договориться с ними о разведке боем и попробовать уничтожить что-либо важное в Нихоне. На отвали! Для очистки совести, так? После этих слов я задачу замычал начав прикидывать, что бы действительно сделал после того, как гордой ракеты взмыл бы из логова вредного некроманта. В чем-то Бенедикт и Энинген были правы, но признавать этого не хотелось. Плана БВ или хотя бы Г не было. Накопившаяся моральная усталость давно уже склонила мой рассудок к быстрым и поспешным решениям. Остров вспомнилось время и с самого начала. Тогда система мне, голому и безоружному, выдала задание уничтожить 30 степных хищников, очень напоминающих львов. Награда за задание потрясла воображение, особенно для молодого и слабого бессмертного. Тогда, не найдя разумного способа бороться с кошками, я принялся разменивать одну свою жизнь на один смертельный удар по противнику умирающий от переломных костей или разорванных внутренних органов лев. Вполне себе шел в зачет, пусть и не сразу. Не хотелось думать, не хотелось планировать. Над душой тикал отмеченный системой срок. Я решил сложную задачу, жертвуя собственным рассудком. И сейчас действительно видел лишь два варианта развития событий. Угадали наполовину, пришлось нехотя признаться. План Б был зайти в дикие лес и пообщаться с сидами. Гримуар, весивший под 30 килограммов, с крохотом шлепнулся на стол, притворившись мертвым. Полежав так несколько минут, Бенедикт медленно и отчетливо произнес, «Тебя контузил еще сильнее, чем мы предполагали. Если бы ты договорился с Сидами, то на тебя бы начали охотиться вообще все». Все помещение сотрясла сильная и короткая вибрация. Гримуар не удержался на кипе бумаг и соскользнув с ними на пол, Грязно выругался, стукнувшись стальным треугольником обложки. Я с удивлением вертел головой. Стены, потолок, пол — все плыло. Пропорции досок и камней искажались, поддергивались и меняли очертания, как будто были ранее нарисованы, а неизвестный шутник капнул на картинку ацетона. «О, взлетаем!» — спокойно прокомментировал происходящий Бенедикт. «Наконец-то!» «В смысле, взлетаем?» — не понял я его. «Мы же под землей!» Тем временем вид комнаты претерпевал изменения. Облицовка, паркет, даже дверные косяки все меняло свой внешний вид, становясь серым, гладким материалом, щедро усыпанным черными точками. Атмосфера места моментально стала черной и зловещей. По стенам заплясали блики. В нос ударил слабый, но устойчивый запах чего-то чуждого живым организму. «Прах!» — привлек мое внимание заново оседлавший стол-гримуар. «Отличный строительный материал, потому что послушный». А еще его очень много. Ну, знаешь же, трупы не такие, со временем портятся. Вот некроманты приспособились. Как видишь, он еще может принимать другие формы и вид. А я ради эксперимента подергался. Действительно, отличный строительный материал. Буду жениться, надо будет делать это на некроманке. Дом будет крепостью. Тем временем тряска усиливалась, комната периодически немного наклоняла в ту или иную сторону а Бенедикт от скуки принялся выбалтывать историю их подготовки. 56 живых разумных, включая Лилисанну, товарищей 150 голи составляли активную часть команды, которая сейчас была на борту. Грузчики, поставщики и прочие подсобные элементы, думавшие, что загружает бункер, перетрухнувшего мага, уже удалились в освояси, что позволило некроманту снять маскировку с внутренних помещений и приступить к взлету. Шесть этажей, восемь складов, три казармы, сорок две огневые точки. Послево разорялся мой бывший труп и профессиональный анархист в отставке. Эта фиговина вообще не была предназначена для полетов. Но Абракадавр насовал в центр целую тучу лишенных воли огрызков личий, подключенных к нескольким десяткам корабельных левитаторов. Там дури и маны, просто море. Сейчас взлетим, если Эннинген не ошибся. — Что? — удивился я и начал нецензурно ругаться, дергаясь в крепко держащих оковах. — Да вы тут в полный рост офигели. На чем именно мы взлетим? Молчал бы суицидник. Поставил меня на место шибко умный книг, вращаясь вокруг собственной оси. — Не ори, я не слышу ничего. Сейчас начаться должно. От этих слов я еще сильнее занервничал. Даже попытался не просто подергаться с усилием, а еще и цепями, задержащими меня кости, вцепился. Ноль реакции. Гримуар, видя мои усилия, ехидно заметил. Сиди тихо, дружище, ты нужен именно тут. На тот случай, если твоя бывшая нас ранять будет, включишь свой убиватель городов, только скажи, когда рванет, чтобы Абракадавр успел на тебя потоки маны от своих кастрированных личей перевести. Мои глаза выпучились на максимум от таких новостей. То есть мы не просто взлетаем, а участвуем в воздушном бою с моей, что, здесь Мицуруги? А я под меткой гнева богов и намертво прикован к стене. Осталось только злобно зарычать и немного побиться головой о странный материал здания. Просто так, потому что от меня ничего не зависело. До чего дошел прогресс, опять дурдом, и опять я ни при чем. Скоро можно будет с чистой совестью уходить на покой. «Ну да, ты же у нас одиночка, да еще и везучий», — протянул Бенедикт, продолжая делать вид, что вслушивается в нечто недоступное мне. «Твой эгоцентризм неудивителен, но в данный момент неуместен. Ты в безопасности вскоре будешь свободен». — Скорее всего, если нашу лодочку повредят слишком уж сильно, то ты радостно взорвешься, нанеся Нихону огромную ущерб в его летающих кораблях. Их тут много, поверь. — Но, скорее всего, этого не случится, потому что... Поэтому будь хорошим орком и виси тихо. — Может, тогда хоть объяснишь, что происходит? — язвительно поинтересовался я. Затем я и пришел. Бодро выдала пакостная книжонка, начав радостно ржать. Наконец Гримуаров достойно насладился собой. Переключаясь на серьезный тон, все просто, Кирм. Лига некромантов заявила себя как единственная нейтральная сила в мире, не имеющая ни друзей, ни врагов, зато обладающая уникальным предложением. Морской транспорт некромантов – ключ к прогрессу. Между Нихоном и Лигой был заключен предварительный акт о ненападении, причем достаточно давно. Специфика работы филиалов транспортных компаний у некромантов была поставлена так, что подчинять их поодиночке, завоевывать или уничтожать было совершенно невыгодно. Повторить подобную организацию под своим полным контролем Нихона не мог. С другой стороны, магам смерти было совершенно все равно, кто на этом этапе развития будет поставлять им ресурсы в обмен на услуги. Соглашение было заключено. Предвидя войну и мировой кризис, Лига начала интенсивно готовиться к переменам. Траты на покупку мертвых тел еще с межрассовой войны были огромны, мощности росли а заказы падали из-за нестабильности мировой экономики. Возникла необходимость сформировать финансовую подушку. Неожиданная прижимчивость и скрытность коллег и подчиненных вызвала обоснованный, но совершенно нежелательный интерес умного ежа. Великого мастера несколько раз отфутболили, где мягко и с боязнью, а где жестко и прямым постановлением директоратам. Абракадавр, как это за ним водится, не понял подобного поведения и начал копать, но, будучи существом нетактичным, Более того, находясь в собственной епархии, к разглядыванию тайны он приступил с грацией взбешенного бегемота. Откопав на свою голову этот самый тайный пакт, умный еж недолго думая, решил просто изъять необходимое у своих же коллег, попутно затаив на них большой зуб. Ограбленные коллеги ответно затаили на него, он еще сильнее затаил на них, и вот мы здесь, под обстрелом нескольких десятков боевых кораблей империи Нихон, которых великий некромант буквально спровоцировал напасть. Как? А очень просто. Мы находились внутри великой пирамиды праха, некой крепости, которую Лига начала строить еще в те времена, когда не была уверена в том, под что ей профилироваться. Встав на крыло, это огромное строение, тут у меня волосы встали дыбом, начало представлять определенную угрозу как самой империи, так и любым другим крупным образованием мира. Да, кучи, чтобы уж точно представлять угрозу. Абракадавр сонул пирамиду себя, творца боли Лилисано и некоего Кирна Джаргака провоцируя Нихон бросить на перехват существенной силы. Уничтожением этих самых сил некромант планировал посеять семя раздора между Нихоном и Лигой. Почему? А вот настолько затаил. Строение мелко завибрировало, заставив заходить туда-сюда мою отвисшую челюсть. «Оп!» — радостно прокомментировал Бенедикт. «Началось. Мы и дали залп». «То есть ты хочешь сказать, что мы сейчас на какой-то неведомой хренотени, которая по проекту вообще не должна была летать?» «Сражаемся с полноценной штурмовой группой кораблей нации, готовой к захвату мирового господства», — осведомился я, пытаясь не допустить истеричных ноток в голосе. «Ну, пока да», — пробурчала вертящаяся на месте книга. По полу с легким шуршанием двигались туда-сюда сотни листов пергамента. «Пока?» «А вот и нотки. Здравствуйте». «Ага», — жизнерадостно сделал сальт отмороженный немертвый дебил в образе гримуара. «Еще должна звезда подтянуться». Ну такая, как та, что Вавилон сожгла. Ах ты ж ежик! Интерлюдия. Бешено вращающееся мутно-серое облако буквально пожрало сотни детонирующих импульсов. Десятки боевых кораблей Нихвана, зависшие над черной пирамидой, прячущейся сейчас в центре этого облака, уже перестали стрелять залпами, и импульсы вырывались из орудий, как только охлаждение ствола позволяло сделать выстрел. Безрезультатно. Хмура и вслух оценила происходящий Архимаг, пытаясь не сорваться на ругань. Количество манны, уходящей из накопителей корабля каждую секунду, вполне могло сравняться с ее собственным резервом. Мицуроги заложила руки за спину и развернулась к стоящему рядом бессмертному, задавая вопрос с одной интонацией. — Адмирал? — Результаты есть, госпожа. Тут же отреагировал очень юно выглядящий нехонец. Ай про себя подумал, что не дала бы ему и 16 лет, но физиологический возраст тела Актугава-Рюго был в районе 22 двух. Одетый в синюю военную форму воздушных сил Нихона, стрелок, коротко поклонился и проговорил, «Эта защита построена на управлении мелкими частями тел мертвых госпожа. Прах, обломки костей, частицы плоти, сталкиваясь с ними, импульсы детонируют, но каждая детонация уничтожает солидный объем рабочего тела защиты. Мы медленно и уверенно истощаем ее». Хрупкая розово-волосая девушка наградила такого уверенного в своих словах вояку взглядом, полным враждебной синевы и приобретенного скептицизма. Его слова на фоне происходящего были не совсем убедительны для дилетанта, а и потребовал объяснений. В грубой форме. «Господин Акутагава», — засочилась ядом девушка. «Я перед своими глазами вижу защиту беспрецедентного уровня, которой располагаем не мы. По этой защите без всякого видимого результата работает один из самых боеспособных наших флотов». Но вы при этом полны оптимизма. Слишком долго, между прочим, работает. А вы все равно полны оптимизма. Соблаговолите поделиться им со мной». В чем-то Митсуруге была совершенно права. Современные ударные крейсера «Ярада», из которых состоял собравшийся у пирамиды флот, были созданы с одной единственной целью — быстро прилететь и подавить любого противника. Причем в рядах гипотетических противников, существующих, было куда меньше, чем предполагаемых. Мощный щит, отличная скорость, встроенные ряды орудий, готовых как к воздушному бою, так и к бомбардировкам. Я рада были созданы, чтобы стирать в пыль любые воздушные силы, которыми располагали цивилизации Пана. Быстро, решительно и беспощадно. А теперь их огромная боевая мощь глотали поднятый воздух останки смертных крестьян. И не давились. Обидно. Видимо, при строительстве остались запасы останков, которые сейчас пошли в ход, сделал предположение адмирал с уверенным видом рассматривающий вертящиеся защитное полипирамиды, Госпожа, я уверяю вас, это разовое явление. Причем, как видите, им нечем контратаковать. Даже если Абракадавр и Творец Боли уйдут зовом, Джаргака пирамиду мы получим. Прикинув расклады, Мицуроги решила сменить гнев на милость. Пирамида действительно не огрызалась. Ничем. Это, впрочем, не значило, что она не могла. Вот только крутящийся темный щит праха и осколков им атаковать мешал не в меньшей степени, чем защищал от выстрелов корабли Нихона. Я бы попыталась утяжелить их щит, смешав с жидкостью из атмосферы. Но мы в слишком сухом месте, господин Акутагава. Поэтому я, пожалуй, создам массовую иллюзию, которая замаскирует наш флот. По моему сигналу прикажите капитанам начать перестроение. Вскоре подойдет Асаги и поставит точку на этом безобразии. Сюда идет эфирный разрушитель. Адмирал не счел нужным скрыть свое ошеломление. Мы бы справились своими силами. Запасы праха далеко не бесконечные. Презрение вновь вернулось на лицо архимага Нихона. Опершись одной рукой на спинку кресла и позволяя себе игнорировать мелкую вибрацию постоянно стреляющего корабля, Митцуроги Ай начала чеканить слова, смотря при этом сквозь самонадеянного флотоводца. — Адмирал, командуйте начать перестроение! — Рявкнула она. Глаза японки засветились ярко-голубым светом и начали источать сияющий туман. Делиться своим мнением будете позже, с теми, кто сочтет его интересным. Нехонец плотно сжал губы и коротко дернул щекой. Пусть даже пока не было ни одного воздушного боя, в котором он мог бы отметиться как действующий командир, но шесть десятков лет транзитных полетов, десантных операций и логистической разведки, вымастившие ему путь на этот мостик, вопияли о незаслуженном унижении. Причем от кого? От волшебницы, находящейся сейчас в опале. Но также она и командовала операцией. Кроме руководящей роли мелкой носительницы золотого класса сейчас еще и поддерживала заклинание, соединяющее щиты всей эскадры. Этот фокус не делал ни один из воздушных судов более живучим, но помог бы пополнить энергию в щитах куда быстрее, чем способен был каждый отдельный корабль. Смысл подобной предосторожности ускользал от понимания. Члены лиги предупреждали, что пирамида обладает солидным вооружением и огромным запасом прочности но говоря это, руководствовались своим пониманием данных терминов и своим же уровнем технологий. Для Акутагава Рюго, сидящей в центре мутного облака конструкции, была просто огромной, относительно крепкой, но практически беззубой целью. Отдав нужные приказы и проследив за их выполнением, японцы выслушали доклад связиста, Звено из пяти кораблей, которых окрестили эфирным разрушителем, вышла на позицию и сейчас перестраивалась в формацию для удара где-то высоко над ними, велись расчеты, звучали команды и запускались цепочки заклинаний, чья магия должна была намертво зафиксировать звезду в определенных координатах пространства, для того чтобы сфокусированный свет Солнца и концентрированный эфир могли ударить смертельным лучом прямо по огромной несуразной пирамиде. А та спокойно висела в воздухе, никак не реагируя на разрывы импульсов, уже снизившие концентрацию крутящегося вокруг черного строения праха раз эдок в три. Рюго, наблюдающий за происходящим с первого залпа, был полностью уверен в том, что пирамида беззащитна. Она не двигалась с места, не маневрировала, не стреляла. По словам корабельных магов, у которых хватило чувствительности достать сканирующими заклинаниями сквозь прах, детище некромантов было совершенно инертно. Никаких активных магических потоков на поверхности, даже заслонки обнаруженных оружейных портов были закрыты. Просадить щит, разрушить гладкие черные стены... Уронить чудовищную махину на твердь. Хитрости, внезапная атака. Неожиданное подкрепление. Предательство самой лиги некромантов. Лод готов был ко всему. Разумные, предположительно прячущиеся за черными скошенными стенами, у адмирала Атугакава опасений не вызывали совершенно. Да, нехонец баблился холодным потом, а то и обгадился бы от страха. Окажись рядом с ним Абаркадавр или еще пуще, девка, являющаяся творцом боли. Оба этих существа имели мрачную славу тех, кто обладает возможностью сотворить с бесом или смертными такое, что сама смерть покажется легким сном. Кирн Джаргак уже совершенно не вызывал подобных эмоций. Рюга с удовольствием бы встретился с ним один на один. Но, как успешный и везучий террорист, Орк внушал патриоту воно сдержанную тревогу. Эдварда Энингена уже никто не брал в расчет. Шансы, что белокурый маг внезапно высунет из-за угла пирамиды свою знаменитую пушку, были смехотворными. «И чего она нервничает?» — недоуменно подумал адмирал и тут же вздрогнул от зрелища толстенного светящегося луча, ударившего точно в пирамиду. Неистерпимо сияющий луч толщиной с десяток обхватов взрослых мужчин сразу же поджег крутящееся облако праха, превратив его в огненную карусель, огромный плавающий шар, торчащий из него спицы луча. Оружие, способное превращать города в пепел, работало на полную мощность всем своим видом олицетворяя силу и славу Нихона. Но мимо. А Кутагава громкими выкриками, командующий прекратить огонь и отойти назад с холодком, думал о том, что было бы, если концентрация праха в момент атаки Осаги была бы максимальной. Никто бы не смог заметить шустро сдвинувшуюся пирамиду в центре огненной бури. Однако движение было замечено сквозь облака горящей пыли. Связные орали команды Осаги, а флот ударных крейсеров Нихона потихоньку отодвигался назад ожидая от подавшего признаки жизни противника какой-нибудь подлянки. Та не заставила себя ждать. Отодвинувшись от луча и из огненного облака черная пирамида исторогла из своего основания несколько сотен небольших снарядов, каждый из которых устремился к флоту Акутагавы по своей прихотливой траектории. У маленьких черных точек казалась очень большая свобода маневра из-за застилавшего почти весь обзор огненного шторма. Почти все они заломили крутую дугу, разлетаясь как можно дальше, а потом кривыми ломанными бросками устремились к кораблем Нихона. Господин адмирал, привлек внимание занятого приказа Мирюга один из штатных магов, противник выпустил самонаводящиеся снаряды. Магии в них мало, урон щитам не планируется. Щиты на максимум! Тут же взвыл раненый в задницу белугой адмирал, предчувствие проблемы. Огонь по снарядам сбить на подлете, а саги передать новые координаты. Митсуруги ай тем временем вызывала целую кучу висящих в воздухе магических дисков и что-то лихорадочно колдовала. От напряжения сложности текущих и поддерживаемых заклинаний у них уже вовсю брызгала носом кровь. Совсем недалеко от происходящих событий кто-то произнес голосом довольного и заинтригованного некроманта. «Лилисанна, вы готовы увидеть плоды наших трудов? Если да, то подойдите сюда, пожалуйста, и возьмите подзорную трубу». Нет, не эту, она слишком тяжелая. Орудие воздушного корабля не предназначено для стрельбы потому, что меньше тощего, но все-таки слона. Сбить быстрые, дерганные и вполне самонаводящиеся черные снаряды, оказавшиеся обычными человеческими черепами странного цвета, они не могли. Импульс — штука разрушительная, но только вокруг точки своей детонации. Быстрые и проворные изделия мага смерти, без всяких осложнений, вошли в контакт со всеми щитами флота Нихона и взорвались, совсем крошечными и совершенно безобидными вспышками черного пепла, высвободив спрятанную внутри них боль. Короткий приступ сильной боли не сумел бы вывести из строя экипажа Никонцев. Организм разумного хорошо сопротивляется таким уколам, а уж тело бессмертного, так тем более, однако их было сотни. Целый каскад сильных и слабых, коротких и длинных, глубоких и поверхностных, настоящий болевой шторм. Когда пирамида пошла на таран флота, крутясь вокруг собственной оси, демонстрируя слабый серый след на двух своих гранях, где ее мельком задел удар осади, сопротивляться черной громаде не было некому. Все разумные подданные Нихона пребывали в глубоком шоке, утрачивая правление над своими воздушными кораблями, устремившимися к земной тверди, навстречу смерти. В тот момент тот же самый голос того же самого некроманта весело произнес. Второй тест закончен. Механическое сопротивление напряженного праха вне всяких похвал. А теперь. После этих слов пирамида вновь замерла в неподвижности. Ненадолго, достаточно лишь для того, чтобы разъяренные пилоты и экипажа САГИ высчитали ее новые координаты, совершили нужные маневры и вновь ударили всей мощью разрушителей городов прямо в бок черной цитадели. Последний тест, проговорил Абракадавр, направляет черную пирамиду точно по траектории бьющего в нее луча. Выдержим это. Попадем в внешний мир. Через полчаса обломки эфирного разрушителя усеяли плоскогорье, щедро удобренные обломками новейших ударных крейсеров.